отступление автора Иногда сухие документы говорят больше, чем самая изысканная речь самых талантливых писателей. Сводки Совинформбюро, карты и сводки поражений под Харьковом, битв под Сталинградом и Курском. Потом пишутся живые и мертвые, они сражались за Родину, я убит под Оржевом. Они несут мирному читателю память о смертях, запахе горящих танков и криках умирающих друзей. Но иногда красноречивее любого гения говорят тексты приказа номер 227, отчёты заградотрядов и демографические списки командиров подразделений. Достаточно уметь думать, читая, чтобы из отстраненного исследователя текстов превратиться в соратника, пусть и не побывавшего в той мясорубке, но лишь по причине возраста. Оперативные документы часто обладают тем же свойством самодостаточности, когда на мой взгляд, их можно просто процитировать, не пытаясь пересказать На излишними подробностями, выдуманными страстями. Слишком они бывают красноречивы. Впрочем, в загадочных тетрадях, разумеется, были не сами документы, а записи, выполненные в до боли знакомой манере. Что это копии действительно написанных документов, и автор действительно во времена барокко писал вельможам в стиле современных спецслужб, или стилизация своеобразная ностальгия по прошлому? Нет на это ответа. Есть только текст.